час за часом, в бесконечность. Вестибюль. Пожалуйста, нет. Двери лифта медленно раскрылись. Вестибюль был абсолютно пуст. Они выскочили из кабины, и Фэй спросила, «Куда теперь?» Джек ответил, «У нас с Ребеккой есть машина. По такой погоде? У нас на колесах цепи. Мы садимся в машину и возим отсюда детей. Будем ездить, пока не решим, как действовать дальше». «Мы едем с вами», — сказал Кейт. «Нет, с нами опасно», — Кейт возразил. «Но мы же не можем вернуться наверх к этим демонам, дьяволам или кто они там такие, черт их возьми». «Крысы», — решительно сказала Фэй. решив, видимо, что с наличием в доме грызунов смириться легче, чем с проявлениями сверхъестественного. «Просто несколько крыс. Конечно, мы сейчас вернемся домой и расставим ловушки, чтобы уничтожить грызунов». «По правде говоря, чем раньше мы это сделаем, тем лучше». Не слушая Фэй, обращаясь к Кейту, Джек сказал, «Я не думаю, что эти чёртовы твари тронут тебя и Фэй. По крайней мере, пока вы не стоите между ними и детьми. Они опасны, пожалуй, только для тех, кто пытается защитить детей. А вот почему я забираю их от вас» но на вашем месте я бы все равно не возвращался думаю несколько тварей где нибудь там затаились да сегодня меня туда и на аркане не затащит поддержал его кейт чепуха фыркнула фэй всего лишь несколько крыс кейт взорвался черт возьми фэй но по моему это не крыса завалало пни дэви из за решетки услышав напоминание о голосе Из вентиляционной трубы Фэй побледнела. Все задержались у дверей. «Кейт, у вас есть друзья, где бы можно было переночевать?» — спросила Ребекка. «Конечно. Один из моих деловых партнеров, Энсон Дорсет, живет в этом же квартале, на другой стороне улицы. Мы вполне могли бы переночевать у Энсона и Франсин». Джек толкнул входную дверь. Ветер попытался закрыть ее, выстрелив в вестибюль порцией снега. Борясь с его порывами, отворачивая лицо от жалящих снежинок, Джек с усилием удерживал дверь, пока остальные не вышли на улицу. Сперва Ребекка, за ней дети, потом Фэй и Кейт. Внутри остался только Швейцар. Нахмурившись и почесывая седую голову, он наблюдал за Джеком. «Эй, подождите, а как со мной?» «С вами?» «Вам ничего не угрожает», — ответил Джек, выходя следом за всеми. «Я имею в виду, что это была за стрельба наверху». Джек обернулся к мужчине и сказал, «Об этом не волнуйтесь, вы ведь видели наше удостоверение, мы полицейские». «Да, но вы же в кого-то попали». «Нет, ни в кого», — ответил Джек. «В кого же вы тогда стреляли?» «Ни в кого». Джек вышел в метель, и дверь за ним с шумом захлопнулась. Швейцар припал лицом к стеклу, наблюдая за ними. В эту минуту он был похож на толстого школьника, которого не приняли в игру. А ветер бил наотмашь, словно кувалтой. Снежинки впивались в кожу, как гвоздики. Метель трудилась изо всех сил, наметая заносы. Когда Джек спустился со ступени крыльца, Фэй и Кейт были уже на приличном расстоянии от дома. Еще несколько шагов, и они скрылись в освобождающие пелене летящего снега. Ребека с детьми стояла у машины, стараясь перекричать ветер. Джек скомандовал: «Давайте, давайте быстрее внутрь, сматываемся отсюда». А вдруг он понял, что что-то не так? Схватив дверную ручку, Ребекка не поворачивала ее, а как в зачарованном сне уставилась внутрь машины. Джек подошел к ней вплотную. Заглянув через стекло, он все понял. Два существа, оба на заднем сидении, оба в тени, и рассмотреть их было бы трудно, если бы не горящие неземным огнем глаза. Без сомнения, они из той же компании, что пробралась в дом к Джамисонам. Если бы ребека сразу открыла дверцу, твари наверняка напали бы на нее, опрокинули, разорвали ей горло и вырвали глаза из глазниц. И Джек не успел бы даже вмешаться. «Назад!» — скомандовал он. Все четверо отошли от машины на тротуар.